Переступив порог, я понял: да, я шёл именно сюда. Добрый день, я крикнул и, прикрыв дверь, сделал несколько шагов в сумрак, царивший в помещении. Именно из-за него было невозможно определить, сколь велика комната, да и вовсе, куда я, собственно говоря, попал. Пахнет приправами, как некогда в больнице, разве что острее, словно только-только рассыпали душистый перец, тёмный мускат, сладкий имбирь и гвоздику. От запаха засвербело в носу, и я чихнул. Да, да, иду, раздалось откуда-то слева, и темноту прорезали зыбкие огоньки свечей. Иду. Спешат. Вечно все спешат. Голос был ворчлив, но не сердит. А обладатель его не высок, полна тел и лосоват. Чего желаете? Вы к брату моему? Нет, нету Степанушки. Погиб, да пребудет с ним вовеки веков милость Господня. Человечек широко перекрестился и, примостив к канделябр на столике, поинтересовался: Может, я помогу с умею? Степанушка мне доверял. "Да, да", так и говаривал. "Только ты у меня, Николушка, одна надежда. Детей-то Господь не дал вдвоём и вдвоём". Мои глаза постепенно привыкают к неровному освещению. Теперь я вижу, что комната мала и почти пуста. Из мебели здесь лишь низкий стол несколько стульев довысоки да в потолок шкаф за которым виднеется чёрный прямоугольник двери закрываю да да закрываю видит бог я бы хотел исполнить данное степанушке обещание торопливо поясняет хозяин осматриваясь с видом удивлённым он рыж и нелеп в сюртуке явно с чужого плеча пошедшем складками растянувшимся на брюхе и с оттопырившимися карманами что я в этом понимаю А ничегошеньки. Я ему так и говаривал: "Помилуй, Степанушка, найди кого другого, чтобы разбирался". А он мне: "Только тебе, Николушка, довериться могу". Кустины вытянулись ровными рядами ящики, светлые доски, солома, торчащая из щелей и неуловимое сходство с гробами. Я моргнул, прогоняя наваждение, и, уставившись в выпученные, беспокойные глаза Николая, сказал: "Я хотел бы купить А то, конечно, конечно. Я же сразу увидел, что не спроста пришли. Вывеску-то я сразу снял. Что людей путать? А они всё идут и идут. Я завтра уезжаю. Жена, знаете ли, беспокоится. Детки оправдываются, словно опасается, что я, незнакомый ему человек, обвиню в чём-то. А вы, значит, за картину? Картина? Нет, не совершенно точно, не нужна картина. Нет, китайская шкатулка. Её перед самой смертью доставили. А есть табакерка французская, конец 17 века, ручная работа. И это мне ни к чему. Я не знаю, зачем пришёл сюда. Ну уж точно не за этими пустяками. Тогда что? Теперь взгляд цепкий, ищущий. Что-нибудь особенное, необычное. Николай засмеялся, хрипло, с присвистом. Точно простужен был. особенный, необычный, да у Степанушки и нова и не водилось. Сколько раз я ему говаривал: "Что ж ты, братец, на эти такие штуки тратишься? Разве ж в них есть что?" А он мне: "Ничего ты не разумеешь, Николаюшка". А я разве спорю? Нет, не спорю, не разумею и ладно. Особенное? А пожалуй, что? Погодите. Он оставил меня в полупустом помещении, оссиротевшем, ограбленном и готовом перемениться по желанию нового хозяина. Ежели такой найдётся. Отсутствовал Николай недолго, а вернулся со свёртком, который небрежно кинул на стол. Вот, особенней некуда. Свёрток, глухо взвигнувший, лежал, ожидая, пока я решусь прикоснуться. Это было именно то, что нужно. то зачем я выбрался из благословенного покоя больницы последняя его 150 что я коснулся этой ткани ощущая сквозь неё нечто жёсткое холодное продолговатой формы 150 рублей дёшево отдаю считайте что за даром из уважения к памяти брата плеть медная или нет скорее отлитая из бронзы это свернувшаяся змея с чешуёю плетением широкой с плюснутой головой рукоятью, на которой явно проступала резьба. Та самая плеть, подаренная Гекатой. Совсем как во сне моём. Так берёте, а то мне складываться надо. Завтра-то поутру грузить и ехать. Ох, и тяжко тут у вас. Я Степанушке говорил: "Бросай, давай к нам. На Вольнто в воздухе всяко спокойнее". А он города держался. Зачем? Плеть оживала, отвечала на прикосновение теплом, тянулась, манила взять в руку. 150, говорите? Если отправите со мной возвращаться сюда ещё раз, жуть как не хотелось. Впрочем, как и расставаться с чудесной плетью, получите 200. Вицки станет возмущаться, а и плевать.